Глава седьмая. Боулинг по ведьмовскому. В следующую секунду я только утвердилась в мысли про испоганенный вечер. Ведьмак сидел на диванчике, приобнимая за плечи свою сероглазку. Нет, я ничего не имею против Ясмин. И, возможно, познакомься с ней поближе, пришла бы к выводу, что она классная. Вот только более близкое знакомство с ведьмой как-то не складывалось. Нам с Ясмин было неуютно в обществе друг друга. — Ясмин. И сегодняшняя встреча стала тому ещё одним подтверждением. При виде меня девушка напряжённо выпрямилась, словно метлу проглотила. Или на чём там перемещаются современные ведьмы? Лёгкая полуулыбка невесомой вуалью слетела с её лица. Взгляд похолодел на несколько градусов, если так можно выразиться о взгляде. К счастью, помимо сладкой парочки, за столом сидели и другие ребята, одним из которых оказался Даниэль. иначе бы я уже повернула обратно. Пробираясь в полумраке к дружной компании, я украдкой поглядывала по сторонам. Посетителей в Камелоте было не так уж много. Половина столов пустовала. Одна шумная компания расположилась возле дорожек для боулинга. Ещё пара парней играла в бильярд. И на первый взгляд это был самый обычный бар. Если бы коктейли, которые с виртуозной скоростью смешивал бармен, Не сновали самостоятельно по воздуху, опускаясь то на один, то на другой столик, а в боулинге вместо шаров не использовали сверкающие сгустки энергии, как если бы искрящиеся бенгальские огни заключили в прозрачные сферы. Я едва успела пригнуться, иначе бы поцеловалась с парящим в воздухе бокалом мартини, с утопленной в нём оливка, хи уверенно держал курс к столу Кристиана. Стоит отметить, без последнего этот стол смотрелся бы куда лучше. Бокал опустился в руку черноволосой девушки, той, что сидела рядом с Даниелем. А я замедлила шаг, чувствуя, как изнутри поднимается накатывающее волнение. Ведающий увидел меня последним, обернулся, заметив, что все дружно пялятся на что-то у него за спиной, а поняв, кто перед ним, радостно воскликнул: "Эрика!" Поспешно поднявшись, парень крепко обнял меня и весело проговорил: «А я боялся, что Цицилия до самого твоего отъезда будет держать тебя в заперти и прятать ото всех». «Она ведь не сундук с сокровищами, чтобы её прятать», — хмыкнула брюнетка, рассматривавшая меня без лишней скромности и с большим интересом. Другой, ещё более нахальный взгляд лип ко мне с противоположной стороны, и даже не поворачивая головы, я знала, кому он принадлежит. «Ну, это как посмотреть». Заметила обладатель того самого липучего взгляда. Мой самый нелюбимый ведьмак. Вот когда дар начнёт себя проявлять, тогда и узнаем, кто у нас Кальман сокровище или так, всего лишь бутылочное стекляшка. Да ты прямо поэт, огрызнулась я. Хелена протянула мне руку аценцица, протянула с кошачьей грацией, мягко и плавно, хоть чувствовалась в ней некая скрытая хищность. опасности другими словами. Ну точно, кошачьи повадки и глазищи зелёные им под стать. Наверное, очень странно вот так с ходу сравнивать незнакомую девушку с кошкой. Но пожимала я ей руку не без опаски, как если бы она могла оцарапать меня когтями. А это Лили, она её брат Матте. Лучше просто Лили, обладательница больших карих глаз и каштановой копны волос, приветливо мне помахала. Эй, ё-брат, в отличие от некоторых, развалившихся на пол дивана, поднялся, чтобы уступить девушке место. Это ли с Даниэлем столько о тебе рассказывали, что мы, можно сказать, уже знакомы заочно. Рад встреча Эрика. Улыбнулся Мате и опустился на стул рядом с другом. А крестьянин, значит, не рассказывал. Неужели не похвастался перед друзьями своей охотой за бедной Кальман? Улыбка у ведьмака была такая же как и у сестры. Искренняя, открытая. И сидя рядом с Лили, я чувствовала себя почти расслабленно. Окажись под осадной случайностью возле Эчеда, и чувство было бы такое, словно меня поджаривают на сковородке. Вскоре я уже знала обо всех понемногу. Лили, этот миниатюрный ангел, оказалась самой младшей в ведьмовской компании. Первокурсница. Она, как и я, училась на историческом факультете, Вот только в отличие от меня историю любила. Как и учиться в принципе. Мат и заканчивал экономический, а Хелена профессионально занималась балетом. Неудивительно, что она вся такая грациозная и стройная до невозможности. О магических способностях ведьмаков я спросить постеснялась. Потом лучше на досуге это ли попытаю. Подумала так и поймала подлетевший ко мне бокал с соком. На сегодня достаточно алкоголя». Как прошла инициация? спросила Ясмин, до сих пор хранившая молчание. Она прошла бы лучше, если бы Эрика не дёргалась и не пыталась сбежать посреди ритуала, ответил за меня Эчет, хоть я его в секретари не понимала. Если бы наш рыцарь соизволил приехать, он бросил ироничный взгляд на Этели, возможно, наша принцесса бы так не буянила. Я не буянила. Мне было больно. Предсидела я раздражённо зыркнув на ведьмака. Могу только представить, каково это освобождать запечатанный много лет назад дар, сочувственно вздохнула Лилиана. Значит, ты потомственная ведьма? заинтересованно начала Хелена, но её перебил Этели. Я бы соизволил приехать, если бы у меня странным образом не поломалась машина. И как назло возле леса, сказала Лили. Ха потом понизила голос чуть ли не до шёпота, зловещего такого. Слышали, что там на днях случилось? А что там могло случиться? Белка из дупла вывалилась. Хелена лениво помешивала оливкой и мартини, но почти не притронулась к напитку. У обочины нашли растерзанное тело водителя. Продолжил за сестру маты, и улыбаться все дружно перестали. Причём на теле обнаружили следы зубов. человека. Совсем уж тихо, так что мне едва удалось разобрать её слова, проговорила кореглазая ведьма. Ну да, пока остальные хранили молчание, Кристиан решил высказаться. О, кого-то совсем снесло крышу. А если бы напали на это ли? Лили поёжилась. Не бойся, мелкая, я себя в обиду не дам, беспечно отмахнулся ведьмак, и мне показалось, что девушка покраснела. А может, просто красный свет софита мознул по её худенькому личику. "Ну так что, Эрика, когда собираешься раскрывать свой дар?" решила сменить тему Хелена. "Цицелия, говорит он сам через день-два раскроется. И тебя не мучит любопытство?" продолжала наседать ведьма. "Я бы на твоём месте уже делала всё возможное, чтобы ускорить этот процесс. Что ты имеешь в виду?" я нахмурилась. Вместо ответа Девушка хитро улыбнулась и предложила: "Как насчёт боулинга?" Вопрос Хелены застал меня врасплох. В боулинг я играла редко, и, к сожалению, совсем не метко. Оказываясь в моих руках, шар ни в какую не желал встречаться с кеглями, застеньчиво откатывался в жёлоб справа или слева. Вот почему Иска всегда просилась в другую команду. Боялась, как она любила повторять: Заразиться от меня вирусом патологического невезения. Проиграть друзьям, с которыми сто лет знакома, что уж это обидно, досадно, но ничего страшного. А вот ударить в грязь лицом перед этим, вечно ухмыляющимся, и его распрекрасной подружкой совсем не хотелось. Да и Хелена так оценивающе на меня пялилась, что я поспешила отказаться. Как-нибудь в другой раз. Она, наверное, и шар в руках держать не умеет. Предсказуемо отреагировал Этчет. А кое-кто не умеет держать язык за зубами. Не остался в долгу Этели и так посмотрел на своего друга, что даже удивительно, как тот пивом не поперхнулся. "Ну давай, Эрика", не сдавалась Хелена. "Адреналин вот что тебе сейчас нужно". "Отстань от неё, Хела", стойко держал оборону за мою скромную персону Батти. "Мы пришли сюда посидеть, расслабиться, а не соревноваться". Потом без нас поиграете. Кристиан продолжал усмехаться. Ясмин прильнула к Женешку, что-то нашёптывала ему на ухо со своей коронной полуулыбкой, которая с недавних пор так меня раздражала. При этом сероглазка поглядывала в мою сторону, и мне так и слышалось, как она говорит ему: "Совсем ничего это Кальман не умеет одним словом бестолочь". Даниэль, Лили и Матте, подхватив идею Хелены, отправились к дорожкам для боулинга. Но на моём участке и наставить не стали. За столом остались самые душевные ведьмы и ведьмаки этой компании. Не будем показывать пальцем. Это ли готов был стоять за меня до победного конца, из-за чего я совсем раскисла, снова ощутив себя нерешительной трусихой, как в старые совсем